10-8 человек. Значит, чтобы вывести на линейку 6 самолётов, каждому технику и мотористу приходилось выкатывать не менее 3 самолётов и тратить на это около часа времени. Надо им помогать, решил я, и тут же включился в общую группу. Техники с одобрением приняли мою помощь. И вот уже все самолёты на линейке у красной черты. Теперь к стали заправлять водой и маслом. Я взглянул на часы. Опаздываем. — тревогой сказал я технику Данила. — Ничего, успеем. А если срочный вылет? — Война кончилась, теперь полеты учебные, но мы и так торопимся. Был яркий солнечный день. Искрился свежий ночью выпавший снег, температура воздуха минус 32. Но весь технический состав так напряженно работал, что никто не замечал холода. Данилович, как все называли техникой моего самолета, был одет в легкую кожаную куртку и работал без перчаток. Он успевал всюду. Пока техник заправлял двигатель маслом и водой, мы с мотористом Керсановым переставили самолет с колес на лыжи. Пришли летчики, и на стоянке стало людно. Все спешили поскорее запустить двигатели. Спешили и мы, но все же нас опередили. Где-то в стороне раздался сухой гулкий треск, и над аэродромом прочно повис слитный гул работающего двигателя. В 8.45... Все самолёты эскадрильи были готовы к полётам. Весь лётно-технический состав выстроился на линейке. Смирно. Отдал команду начальник штаба. Он встретил командира эскадрильи, отрепортировал. Командиры отрядов получили задание от Комыска, вернулись к лётчикам. Отряд изучил задание ещё вчера, но утром перед полётами задачу уточнили ещё раз в соответствии с обстановкой и с учётом возможных изменений. Это один из законов лётной работы. Прошу внимания. Обратился к нам командир отряда Макаров. Ставлю задачи. Звено Добровского выполняет задание полностью по приказу. Смирнов в первый вылет на бомбометании пойдёт не с кольцевым, а с каноновым. Напоминаю, что взлёт отрядом ровно в 12:00. Не задерживаться при выполнении первых вылетов и из дозаправки самолётов. Выруливаем правым пеллингом. Последним рулит Команин. С вами, товарищ Команин, я сделаю два контрольных полёта. Чеканный командирский слог приказов. Словно на боевую задачу. А ведь вчера вечером этот же человек держал в своих руках семиструнную гитару, рассыпал лихие переборы на всю казарму и пел задушевные песни. Волнуешься, Команин? Будто не в ночась просил Макар. Немного, товарищ Команин. Волноваться надо, но только не очень много. Знаешь, когда я первый раз полетал, чуть не угробился, переволновался. А мой друг слишком спокойным был. Убился. Замедленная реакция, как объясняли после. Но это было давно. Теперь у нас самолеты хорошие, летать можно. Не волнуйся. Привык к нашему солнцу. Привык, товарищ командир. Хороший солнце. Запомни. Оно всходит с востока. А мы на самом дальнем востоке. Для всей страны мы день начинаем. По сигналу инженеры из кодрили почти одновременно техники запустили моторы всех самолётов. Все три отряда один за другим парулили на старт. Я рулил пятым в пятом правом перилинге. Впереди меня мой командир звена Алексей Смирнов. На борту его самолёта пламенила надпись Красная сибирячка. Приблизившись к старту, Смирнов знаками приказал мне зарулить на запасную линию, а сам вслед за звеном Тоборовского ушел в воздух. Вслед за первым в воздух поднялся второй и третий отряды. Они взлетали звеньями. Через две минуты на старте остался только мой самолет. «Товарищ Каманин, вам взлет!» — услышал я голос командира отряда Макарова. «Есть взлет!» — повторил команду. Оглянувшись, увидел в задней кабине моего самолета «Взлет» весёлое лицо Макарова. Видимо, я настолько был занят воруливанием, что и не заметил, когда он сел в самолёт. Ну, ладно, начинаем, подумал я. Не хватает внимания. Что падёт мне от командира? Полёт по кругу, делайте всё сами, вмешиваться в управление не буду, сказал командир. Да уж, газ, а машины нет места. Что он делал? Оказалось, что пока стояли, лыжи самолёта пристыли к снегу. Пришлось с помощью техников раскачать машину. Самолёт тронулся, я орулил к старту. На лёжках я ещё не взлетал, а вдруг на чертее исполнительный старта лыжи опять пристынут к снегу.